1988 год. Сэм распахнул ногой дверь и закричал, стараясь перекрыть гремящую музыку. «Народ, я представляю вам несравненную... Э, Дэнни! Она привезла нам пиццу!» Все присутствующие одобрительно завопили, а Джонни, обернувшись, чуть не подавился пивом. На пороге дома, вместе с Сэмом... Стояла та самая официантка из горячей точки, с которой они месяц назад убегали от УБН. В руках она действительно держала пару коробок с пиццей. Остальную, и нужно сказать довольно приличную гору пиццы, держал Сэм. Он взял верхнюю коробку и запулил ее вглубь дома, как фрисби. Картонную упаковку вместе с содержимым тут же подхватили и разодрали десятки рук. Дэнни тем временем Поставила свою часть ноши на столик и отошла в сторону от эпицентра веселья. Джонни тут же подошел к ней. «Привет. Что-то лицо у тебя знакомое. Мы могли где-то встречаться до этого?» «Ваше лицо мне будто бы тоже знакомо», — усмехнулась Дени. «Даже не знаю, возможно, мы... хм... Свершаем вечерние пробежки в одних и тех же местах?» «Не исключено», — хохотнул Джонни. «Ну что же. «Ты держишь слово. Сказала, что придешь на вечеринку. И вот она ты. Кстати, откуда столько пиццы?» Сэм, кажется, вошел в раж. Теперь он стоял на верхней площадке лестницы и выкидывал вниз пиццу по кусочку, причем старался это сделать по как можно более непредсказуемой траектории. А шметки пиццы под ногами гостей говорили о том, что он преуспевает в этом деле. Саид хотел задобрить налоговую. «Но, судя по тому, что пиццу они не взяли, мы в скором времени увидим конец горячей точки. Жаль, ведь в ней мы впервые выступили за деньги». Голос Билла, раздавшийся совсем близко, заставил Дэнни и Джейвс дрогнуть. «Меня даже проснулось что-то наподобие сентиментального чувства по этому поводу. Твою мать, Билл, ты зачем так подкрадываешься? Меня сейчас чуть удар не хватил». Бил поправил очки и флегматично пожал плечами. «Услышал, что вы говорите про горячую точку и решил подойти». «Ты там работаешь?» — обратился он к девушке. «Пока что да», — улыбнулась-то. «Но нужно в ближайшее время искать что-то другое. Сложности еще в том, что я потеряла все свои документы, а не каждое заведение примет на работу неизвестно кого». «Ну, на злостную расхитительницу барных каст ты не очень похожа», заметил Билл. «Хотя внешность бывает обманчива». «Вот уж спасибо», засмеялась Дэнни. «Теперь так и буду всем представляться. Злостная расхитительница барных каст». «Слушай, а у меня идея», воскликнул Джонни. «Тебе надо закрешиться с Кеем. Он наш гитарист и менеджер. Он тут в центре, каждый бар бегал, предлагая, чтобы мы сыграли». «Наверняка он с кем-то из владельцев может договориться». «О!» — оживилась девушка. «Это было бы офигенно!» «Момент! Сейчас вас познакомлю!» Джонни кинул взглядом комнату. Кит не участвовал в пицевой вакханалии. Он уныло курил косяк, примастившись на сломанном диване, который Сэм, после покупки нового, затолкал почти под лестницу со словами «все пригодится». «Билли, развлечешь даму, пока я с Кем потолкую?» — осведомился Джонни. Билл нервно сглотнул, но не возразил. Вокалист, оставив его с новой знакомой, направился под лестницу. «О, Джей, затянуться хочешь?» — вяло махнул рукой Кит при виде друга. «Не сейчас». Джонни присел рядом. «Что случилось?» Кит затянулся и невесело усмехнулся. «Стейси, да сколько, блин, можно?» Джонни воздел руки к потолку. «Я сто раз тебе говорил, бросай ее! Есть еще много рыбы в океане!» «Да какой нахрен рыба? Уныло проговорил его друг. «Стейс, особенная!» «Да чем она, твою мать, особенная?» Джонни с трудом удержался от того, чтобы не залепить плюху лучшему другу. Он глубоко вздохнул, и уже гораздо более спокойным голосом сказал «Хорошо, давай так. Сейчас я познакомлю тебя с девушкой, ты поговоришь с ней. И если она тебе не понравится, то, пожалуйста, продолжай страдать по своей особенной Стейси». «Какой девушкой?» Кит сквозь полуприкрытые веки взглянул на друга. «Вон стой, что рядом с Биллом». Джонни махнул рукой в сторону. Кит какое-то время разглядывал Дэни, затем снова опустил голову на спинку дивана. «Не в моем вкусе. Слишком рыжая. Волосы короткие». Джонни второй раз за пять минут еле удержался от плюхи. «Кей, дружище, мне в любом случае очень нужно, чтобы ты с ней поговорил. Ей вроде как должен». «И что ты ей должен?» Кит сделал очередную затяжку, повернул голову и с некоторым интересом взглянул на собеседника. «Ну, это она спасла меня от УБН месяц назад. Помнишь, я рассказывал?» Гитарист утвердительно кивнул. «И теперь она ищет новую работу. А я себя чувствую типа ей обязанным, поэтому обещал познакомить ее с тобой, ведь ты обошел все бары в центре и корешишь с некоторыми владельцами». Можешь даже ничего и не обещать, просто поговори, я буду спокоен. Кит в последний раз затянулся, затушил тлеющий косяк о ручку дивана и бережно спрятал остаток в карман. Я ничего обещать не буду, и, как я сказал, она не в моем вкусе. Но пойдем поговорим. Когда Джонни и Кит подходили к Биллу и Денни, те о чем-то увлеченно спорили. «Я не утверждаю, что теоретически путешествия во времени неосуществимы», — с несвойственным ему жаром говорил Билл. «Просто как человек, имевший отношение к науке, я могу утверждать, что с нашими техническими ресурсами в ближайшие лет 50, а то и 70 они невозможны, по крайней мере, исходя из той информации, которой располагаю я. Даже если ты прав», — с не меньшим задором отвечала ему собеседница и сейчас путешествия во времени невозможны, то давай представим, что ты встретил путешественника во времени из будущего. Что бы ты сделал? Я бы сказал ему, чтобы он ничего не трогал и сию же секунду убирался обратно в свое время, без тени улыбки проговорил Билл. Просто появившись передо мной этот человек уже изменил ход истории. И это я еще не знаю, пытался он повлиять на текущие события или нет. Пространственно-временной контину может такого не выдержать. «А ты, Билли, оказывается, можешь поддерживать разговор». С улыбкой хлопнул друга по плечу Джонни и обратился к девушке. «Он не рассказывал тебе, как решать какие-нибудь дифференциальные уравнения?» «Удивлен, что ты вообще знаешь слово «дифференциальные».» Насупившись, пробормотал Билл. «Нет, вовсе нет», — поспешно ответила Дэнни. «Мы разговаривали на очень волнующую меня тему, и у Билла интересная точка зрения на нее». «Ну вот и отлично!» Джонни оттер плечом басиста, отчего тот помрачнел еще больше и сделал широкий жест рукой в сторону Кита. «Вот! Кей собственной персоной!» «Привет!» Вяло кивнул головой, представленный. «Он сегодня не в настроении, но не обращай внимания. От этого он не менее полезен!» Продолжал презентовать гитариста Джонни. «Так что смело задавай ему любые вопросы!» а почему ты не в настроении кит участливо спросила девушка а, -а, -а сморщился и махнул рукой тут долгая хреновая история Джемми сказал что ты ищешь работу в баре gaan. да так и есть но тут одна загвоздка девушка замялась я потеряла документы поэтому работа должна быть не совсем не совсем официальной ясно кивнул кит именно и чтобы владелец пара не просел расплачиваться натурой за трудоустройство». Поморщилась девушка. «Ты даже не представляешь, насколько много потенциальных работодателей на это рассчитывают». «С нами, к счастью или нет, пока такого не происходило», — хохотнул Джонни. «Что с Кей? «Можно позвонить в Нуар», — задумчиво проговорил Кит. «Управляющая у них очень крутая». И вряд ли попросит расплатиться натурой. Могу узнать, нужен ли им кто-то? Да, давай! живо отозвалась девушка. Тогда вперед. Кит приглашающим жестом указал на уже освободившуюся лестницу. Телефон у нас наверху. Осторожно обходя шметки еды, Кит и Дэни поднялись на второй этаж. В одной из комнат среди вороха бумаг, гитарист нашел заветный листочек с номером и, устроившись тут же на полу, снял трубку телефона. Его спутница присела на краешек кровати. После непродолжительного молчания Кит оживился. «Алло, Мэри?» «Привет, это Кит. Из лос анджелесских ангелов. Нет, больше не буду танцевать у тебя в кабинете». «Нет, этот охранник сам напросился». «Так, стой, стой, Мэри, выслушай меня. Тут моя подруга ищет работу. Охрененная девчонка». «Что может?» Кит прикрыл рукой трубку и обратился к Дэнни. «Что можешь?» «Я... А, а... В каком смысле?» Растерялась девушка. Кит махнул рукой и отнял руку от трубки. «Может, практически все. Остальному быстро учится. В общем, в любом баре ее с руками оторвут. Но я позвонил тебе, потому что ты классная, Мэри. Не хочу, чтобы такие кадры утекали хрен знает куда. Ага, и я про то же». Надо обязательно с ней пообщаться. Кит снова повернулся к девушке. «Когда сможешь подойти?» «Так хоть завтра?» — обрадовалась Дэнни. «Может, хоть завтра», — радостно сообщил трубки Кит. «Отлично. Тогда завтра в шесть, «А, Мэри, дорогая, есть один небольшой нюанс. Все ее документы сгорели в ужасном пожаре. Да, представляешь, она сама еле спаслась. Страшная вещь!» Если пока примешь ее без документов, буду тебе должен». «Что? А что ты хочешь?» Тут Кит помрачнел. «Окей, Мэри. Мы больше не будем настаивать на выступлении в твоем клубе». «Но ты потом сама об этом пожалеешь, я тебе гарантирую. В общем, она подойдет завтра в шесть. Рыжая. Зовут Дэнни. Скажу ей, чтобы тебя нашла». «Спасибо, Мэри. Ты лучшая. Я». Гитарист положил трубку на рычаг. «Сгорели в ужасном пожаре?» — со смехом переспросила девушка. «Я подумал, что так будет драматичнее». Парень оперся спиной о кровать. «Так что придумай завтра подробности про ужасный пожар». Его собеседница с улыбкой кивнула. «А, и еще». Кей взглянул на Дэнни сверху вниз. «Если она тебя возьмет...» Как можно быстрее, начиная капать на мозги, что круче группы, чем лос-анджелеские ангелы, на свете не существует, и нужно срочно приглашать нас в нуар. Ну, ведь она. возразила та. Но Кит поднял ладонь, останавливая девушку. Это сейчас она так говорит. Потому что видела нас, когда я еще ни хрена не умел играть на гитаре. Теперь все по-другому. Так что выбей нам выступление в норе. И считаем мы квиты. Окей? Он протянул Дэни руку. «Окей». Та пожала ее и собралась было что-то добавить, но не успела. «Ты специально со мной поссорился, чтобы вот с этой переспать, да?» «Стейси!» Кит скачал на ноги. «Все не так, я ей помогал!» «Ага, помогал у себя в спальне!» Недовольно проговорила высокая статная блондинка, вставая на пороге комнаты. Она фактически являла собой... Противоположность Киту — невысокому, худощавому и темноволосому. У Стейси был громкий голос и хищный прищур глаз, из-за которого казалось, что она всегда смотрит на тебя с неудовольствием. Она сверлила взглядом Дэнни, а не смея пошевелиться, смотрела на Стейси. «Было бы хоть с кем!» — недовольно протянула она, и снова набросилась на Кита. «Тебе такие нравятся, а, Сапато?» «Так, что у вас тут за шум?» За спиной Стейси возник Джонни. «Привет, Стейс!» «Джейсон, отвали!» Поморщилась та. «Я пытаюсь узнать, что за шлюха в моей спальне!» «В спальне Кейта, хотела сказать!» Дипломатично поправил ее Джей и перевел взгляд на Денни. «Это моя подруга!» «Я попросил ей помочь!» Стейси своей шумной суетой, амбициями и манерой общения напоминала джонни его маму в молодости поэтому каждый раз сталкиваясь с ней он испытывал неприятное чувство дожавю вот и в этот раз он попытавшись стряхнуть себя это ощущение улыбнулся девушке как можно шире ясно значит будешь его выгораживать протянула блондинка ну ничего я знаю что с такими делать с этими словами Она стремительно подошла к кровати, где сидела Дэнни, и отвесила той тяжелую пощечину. Дэнни схватилась за лицо. «А это только начало!» Стейси вцепилась в предполагаемой сопернице волосы и занесла руку еще раз. Джонни, немного обалдевший от столь быстрого развития событий, потерял несколько драгоценных секунд. Он взял блондинку за плечи и потянул в сторону двери. Та упорно не хотела отпускать свою добычу, поэтому Дэнни выкрикивая ругательство, дернулась за ними. «Я был бы рад, если бы ты помог мне, Кей!» — крикнул Джонни, пытаясь одновременно оттащить Стейси к двери и рожать ее руку. Кит неуверенно привстал со своего места. «Только подойди! Я и тебя делаю!» — завяжала Стейси, пытаясь высвободиться. «К тебе у меня вообще очень долгий разговор!» Кажется, этот крик подействовал на Кита отрезвляюще. Он с невероятной скоростью рожал руку Стейси. Джонни аккуратно выставил ее за порог и тут же захлопнул дверь. Ну, дела! Выдохнула Дэнни. На дверь посыпался град ударов в перемешку с проклятиями. Кажется, даже вечеринка внизу затихла, прислушиваясь к Стейси. Кит снова селся на пол, схватившись за голову. Теперь она точно меня не простит. Кит! «Ты дебил?» — вежливо осведомился Джонни. «Ты серьезно собираешься продолжить отношения с девушкой, которая ни за что избила незнакомого человека? Или будешь дальше твердить, что она особенная?» «Да, особенная!» — в отчаянии скричал Кит. «Ты что, не видишь, как она меня любит?» «Слушай, я не знаю, что такое любовь, но это точно не она. Рано или поздно она во время одной из своих истерик». «Перережет тебе горло! Тоже будешь считать, что это любовь? Иди ты нахрен!» Кит отвернулся от Джонни всем своим видом, показывая, что не намерен продолжать разговор. Джей оперся спиной на дверь, в которую по-прежнему сыпались удары, и обратился к Дэнни. «Ну как ты?» Девушка лишь выразительно вытаращила глаза, продолжая держаться за щеку. Парень подсел на кровать и осторожно отвел ее руку от лица. Дэнни вздрогнула. Стейси любила кольца, поэтому на щеке виднелись несколько отчетливых царапин. «Что там?» Почему-то дрожащим голосом спросила девушка. «Пара царапин. Жизнь будешь». Джонни поднялся с кровати и сел у двери, удары в которые вдруг прекратились. Дэнни заметно расслабилась. «Скажу, что получила их в ужасном пожаре». «Надеюсь, это разжалобит хозяйку Нуара Марию». Мэри подал со своего места голос Кит, и она управляющая. «Мэри управляющая», — повторила Дэни, задумчиво потирая затылок. «Надо бы не забыть. Как вообще можно было потерять все свои документы?» — спросил Кит, поворачиваясь к девушке. «Это неинтересная история», — махнула рукой Дэнни. Скажем так, я очень быстро сменила место жительства и просто не успела взять их с собой. «Так ты в бегах?» Джонни наклонил голову, посмотрел на девушку. «Может быть, Билл не так уж и ошибался, когда говорил про расхитительницу барных касс? Ой, не говори фигни!» Нервно усмехнулась девушка и несколько поспешно спросила. «А вы, ребята, давно играете вместе?» «Лично я взял в руки гитару полгода назад». Пожал плечами Кит. А вообще Лос-Анджелесским ангелом уже три года. Мы с Джонни попали в тусовку паники, когда учились в школе и с тех пор мечтали о собственной группе. Но для группы нужен был кто-то, играющий на музыкальных инструментах. хохотнулся со своего места Джонни. Сначала с нами были Алекс и Джейк. Но Джейк после школы пошел в университет. Когда мы заявились туда, чтобы уговорить его бросить, нас увидел Сэм и сам пришел в группу. «Ну а когда мы встретили Билла, то поняли, он должен играть с нами», — подхватил Кит. «Ты бы видела, что он выделывает с бас-гитарой! Иногда кажется, что мы не заслуживаем такого хрененного басиста!» «А что ваш старый гитарист?» «Алекс, кажется?» — заинтересованно посмотрела на Кита Дэни. «А, Алекс», — вздохнул гитарист. «Он, конечно, парень неплохой, но как-то в последнее время у нас с ним...» Не складывалось. Он сейчас собрал свою группу. «Каменный век» называется. Но она ангелом и в подметке не годится. «И вы счастливы?» Улыбнувшись, спросила девушка у друзей. Те притихли. Вопрос застал их врасплох. «Ты знаешь, да?» С удивлением ответил Джей, который задумался над этим впервые после создания ангелов. «Не знаю, куда это приведет, — Но здесь и сейчас я счастлив. Я пою в самой классной группе на всем побережье Тихого океана, а мой лучший друг играет в этой же группе на гитаре. Мне кажется, что это очень круто». Его слова прервал внезапный треск дерева. Спиной Джонни почувствовал сильный толчок и попытался встать. «Вот это удар!» С удивлением успел подумать Джей, прежде чем дверная ручка, встретившаяся с его головой, лишила его сознания. Джонни открыл глаза и огляделся по сторонам. Судя по всему, уже наступило утро. Окно было открыто. Кит и Стейси спали в обнимку на кровати. Живописно освещенные лучами восходящего солнца, они выглядели даже слишком счастливыми. Сам Джонни лежал в углу комнаты, неудобно свернувшись на ворхи каких-то вещей. Судя по тому, что его левая рука и бок совершенно онемели. Он провел в этой позе всю ночь. нещадно стреляла в затылок, на котором, кажется, назревала шишка. Джей встал и, сцепив зубы, принялся разминать руку. Когда рука вновь стала его слушаться, он поднялся на ноги и оглядел дверь. Та была подперта комодом, а ручка вместе с замком держалась только на узкой полоске древесины. Осторожно отодвинув заграждение и стараясь не трогать хрупкую конструкцию, Парень проскользнул в образовавшуюся щель и вышел из комнаты. Тут он сразу понял, что все это время не давало ему покоя. Запах, еле слышный в комнате, на лестничной площадке он стал гораздо сильнее. Олади, удивленно проговорил Джонни и повел носом. К запаху прибавился шкворчащий звук, и парень поспешил спуститься вниз. Возле плиты стояла Дэнни в футболке Сэма и жарила оладьи. Большая их стопка уже возвышалась на тарелке, стоящей слева от плиты. Сам же Сэм сидел за столом и, обжигаясь, уплетал выпечку. При этом он пытался поддерживать беседу. «На самом деле движущей силой группой являюсь я». Он проглотил большой кусок оладьи, шлепнул на следующую джема и продолжил. «Сама обсуди. Все живут в моем доме, пользуются моими связями в шоу-бизнесе, и это какие, интересные у тебя связи в шоу-бизнесе, Сэмми?» Елейным голосом проговорил Джонни, прямо над духом Сэма, отчего тот поперхнулся и зашелся в приступе к кашля. Дэнни обернулась и улыбнулась Джонни. «Пока что единственная представительница шоу-бизнеса, которая проявила к нам интерес, это Стейси. Я бы, честно говоря, этот интерес здоровым не назвал. С этими словами Джонни кивнул в сторону Дэнни. На ее лице отчетливо выделялись свежие царапины. Вокалист со всей возможной силой стукнул Сэма по спине. Тот перестал кашлять и тяжело задышал. — Есть будешь? — спросила девушка, подцепляя лопаткой очередную оладью. — А как же? Джонни шлепнулся на стол рядом с Сэмом. А Дэнни поставила перед ним дымящуюся стопку. Она внимательно оглядела пострадавший сотылок и аккуратно дотронулась до шишки пальцем. «Ай!» Голову Джонни пронзила резкая боль, и он непроизвольно скачал за стола. «Извини», Дэнни тут же отдернула руку. «Не хочешь сходить к врачу? Вдруг сотрясение?» «Вот еще!» — ответил парень, морщись от боли за прием баксов тридцать придется отвалить у меня столько нет девушка красноречиво хмыкнула оглядывая особняк это моих родителей ответил сэм перехватывая ее взгляд и кроме него у нас действительно ни хрена нет если честно то мне кажется что скоро предки нас и отсюда выкинут и пойдем мы тогда играть на голливудский бульвар а спать будем под мостом весело отозвался джонни и никакие связи Сэма в шоу-бизнесе нам не помогут». Сэм со всей силы пнул Джонни под столом и скорчил зверское лицо. Девушка, впрочем, уже отвернулась и направилась к холодильнику. Наклонившись к морозильной камере, она достала форму для льда, пересыпала ее содержимое в лежащий тут же пакет, завязала его и протянула Джею. «Тогда хотя бы так. Приложи, может помочь». — Спасибо, — удивленно проговорил парень. — Ты прямо как моя бабуля, и оладьи, и компресс. — Сомнительный комплимент, — засмеялась девушка. — Но я рада, что от чистого сердца. Она отвернулась выключить плиту, а в кухне меж тем возник Билл. — Ого, в первый раз на моей памяти в этом доме с утра пахнет едой, а не блевотиной. — Присоединяйся! Сэм махнул рукой. Дэнни села на стол напротив Джонни. Билл также умостился перед столом. Все четверо жадно набросились на еду. Через какое-то время Джонни нарушил общее молчание. «Забавная выдалась ночь. Все остальные нестройно угукнули, не отрываясь от поглощения пищи. А может, мне кто-нибудь расскажет, чем все закончилось?» Продолжил он. А то я как-то резко вырубился. Стейси начала штурм двери как раз тогда, когда ты возле нее сел. Попала тебе по голове. Виноватым голосом проговорила Дэнни, и ты потерял сознание. А, -а вот оно что. Задумчиво протянул Джонни, прикладывая лед к затылку. Тогда понятно, почему мои воспоминания так резко закончились. А потом она. Разорвала Дэни футболку, а Кит пытался их разнять. Потом Стейси дралась уже с ним, потом они целовались, а потом захлопнули дверь прямо перед нами. Подцепляя вилкой оладью, подхватил Сэм. В общем, как всегда, мы честно хотели тебя оттуда достать. Пробормотал, вытирая губы, Билл. Но они нас даже на порог не пустили. Но мы подумали, что ты, как очнешься, сам уйдешь. Ну, я и ушел. В тон ему ответил Джонни, «Полчаса назад. Повезло мне, что раньше не пришел в себя». «Это уж точно!» — хохотнул Сэм. «Неизвестно, что бы ты там увидел и захотел ли бы жить после этого». «Что за веселье?» Голос, раздавшийся сверху, прервал разговор. На втором этаже стояли обнявшись Тесси и Кит. «Я, пожалуй, пойду». Дэнни резко бросила недоеденную оладью... И встала из-за стола. Сэм, я занесу футболку потом. С Катертью дорога, шлюха! лениво протянула Стейси со второго этажа. Стейс, ну ты чего? Нахмурил брови Кит. Я ж тебе объяснил. Она тут была из-за деловых контактов. Правда? протянула блондинка. Тогда расскажи мне, пожалуйста, почему мисс Деловые Контакты сейчас сидит у вас на кухне в чужой футболке? Наверняка ночью тоже Деловые Контакты заводила со всеми по очереди. Надеюсь, вы предохранялись, ребята, а то от таких неизвестно что подцепить можно. Дэнни, почти дошедшая до двери, резко развернулась и направилась к лестнице. По ее лицу было видно, что идет она не беседовать. Что, вчера тебе не хватило? Иди сюда! Стейси, собравшуюся было спуститься вниз, прижал к себе кит, а Дэнни ловко перехватил Сэм, который находился ближе всех к лестнице. Так, а теперь давайте вы успокоитесь, и обе, я подчеркиваю, обе! Пойдете по домам! максимально спокойным голосом сказал он. Видно было, что его самого колотит от гнева. Дэнни давно уже перестал рваться в сторону лестницы, однако парень продолжал крепко ее держать. «Я, как хозяин этого дома, объявляю мужской день. Все девушки вон!» «Дэнни, спасибо за ладья». «Стэйси, спасибо... ни за что». «Кит!» Стэйси повернулась в сторону своего парня и капризно нахмурила брови. «Ты позволишь им так со мной обращаться?» «Как обращаться?» Как твою мать нахрен обращаться? заорал Сэм. Я тут дипломатией занимаюсь, а ты все недовольна! Задолбали! Надо было вас выгнать еще вчера! Это мой гребаный дом! И я решу, кому оставаться, а кому уходить! Стес, тебе, наверное, лучше уйти пока что, промямлил Кит, избегая смотреть блондинки в глаза. Слово Сэма тут все-таки решающее!» Да пошли вы! выплюнула Стейси. Она освободилась из объятий Кита и начала спускаться по лестнице, бросив тому на ходу. «Не звони мне больше!» И вышла, громко хлопнув дверью. Дэнни тоже направилась к выходу, повесив голову. После того, как за ней закрылась дверь, Джей поднял взгляд на Кита и громко объявил. «Горжусь тобой, дружище!» Он повернулся к Сэму и продолжил. «Вами обоими!» Кит вяло улыбнулся другу. «Я об этом еще пожалею». «Да чем ты?» Джонни нахмурил брови. «Она уходит от тебя навсегда, дважды в неделю. И каждый раз ты тащишься за ней, как побитая собачонка. А сегодня ты показал ей, у кого из вас есть яйца. Все правильно сделал». «Возможно», — пожал плечами Кит. «Да и вообще это неправильно, когда из-за личных отношений страдает группа», — вставил Билл. Немного подумав, он прибавил. «Но все-таки с Дэнни неудобно получилось». «Да, есть немного», — поморщился Сэм. «Но я подумал, что так будет справедливо». «Правильно подумал. Мужской день есть мужской день», — задумчиво отозвался Джонни. «Но я все-таки схожу и извинюсь. Это я ее с Кем познакомил». Так что моя вина тут тоже есть». Кит, не принимавший участия в общем разговоре, печальным взглядом проследил за другом до входной двери. Еще пару минут назад он не сомневался в том, что принял верное решение. Однако теперь на него накатила волна грусти. Они ведь только помирились со Стейси. Она действительно была особенной. Она говорила, что Кит лучший, что его звездный час еще впереди, и, конечно, что она такая прекрасная, светловолосая и высокая, любит его, совсем не соответствующего ей по стандартам красоты, кита. Парню захотелось поскорее пойти в спальню и забыться, благо со вчерашнего дня осталось еще немного. Тогда, обретя спокойствие, которого ему так не хватает сейчас, он сможет разобраться, что делать дальше, и все разрешится наилучшим образом». Игнорируя оклики Билла и Сэма, парень поплелся в сторону спальни и прикрыл, насколько это возможно, сломанную дверь, отградившись от внешнего мира. «Опять!» — вздохнул Билл. «Задолбал!» — гневно ответил Сэм и сел обратно за стол. «Пусть с ним разбирается Джей!» — пробормотал он откусывая зарядный кусок остывшей оладьи. «Я вижу, чего ты хочешь!» Негромкий голос Стейси застал Дэнни врасплох. Та вздрогнула и остановилась. Блондинка сделала шаг из-за двери, бросила на землю сигарету, подошла вплотную к своей собеседнице и повторила. «Я вижу, чего ты хочешь. Я таких, как ты, вычисляю сразу». «Да?» От слов Стейси, Дэнни пробила легкая дрожь. Но она все равно спросила как можно спокойнее. «Это чего же?» «Ты видишь в ангелах потенциал и хочешь быть рядом, когда они прославятся? И ты хочешь Джейсона?» Улыбнулась блондинка. Она взглянула на побледневшее лицо Дэнни и удовлетворенно хмыкнула. «Я тебя огорчу. Джейсон дохлый номер. Он шпокается чаще, чем коты весной. Его не окрутить». Не думай, что я не пыталась. «Не понимаю, о чем ты», — ровным голосом ответила девушка. «Все ты понимаешь», — отмахнулась Стэйси. «И можешь мне возразить, что ведь в ангелах не только Джейсон, тут тоже промашка». Она притворно закатила глаза и стала перечислять. «Билл, я уверена, что он гей и влюблен в своего дохлого кумира-басиста». «Сэм?» Не сегодня-завтра богатенькие предки вышвырнут его из дома. Он психанет и уйдет из группы. Сдержанностью характера он не отличается. Кит, вот тут ты просчиталась. Кит мой, а значит и ангелы мои. Она наклонилась совсем близко, и ее голос стал угрожающим. Поэтому убирайся отсюда и больше никогда не приходи. Место уже занято. «Я буду делать, что хочу», — тихо, но твердо проговорила Дэнни. «И сделаю все возможное, чтобы ангелы избавились от заразы под названием Стесси, так что убраться лучше тебе». «Посмотрим, что и для кого будет лучше», — усмехнулась блондинка. Развернувшись, она стремительно пошла к своей машине, припаркованной выше по улице. «Дэнни кто-то кликнул. Сердце пропустило удар и забилось сильнее. Это был Джонни. Парень подошел к девушке и проводил глазами Стейси. Чего она хотела? Хотела сказать, что я шлюха. Хмыкнула девушка. Ничего нового. Действительно, это мы уже слышали. Джейс снова повернулся к Дэнни и положил руку на ее плечо. Я бы хотел извиниться за... «Ну, за всю фигню. Обычно такого не бывает». «Зачем извиняться?» — пожала плечами его собеседница и аккуратно сбросила руку вокалиста со своего плеча. «Это же не твоя вина». «Не знаю, я чувствую себя неловко», — развел руками парень. «Но если ты говоришь, что все окей, то я спокоен». «Вот и отлично», — улыбнулась Дэнни. «Я тогда пойду». «Давай». Джей махнул рукой и прибавил. «Если захочешь когда-нибудь еще приготовить нам завтрак, то обязательно заходи. Я уломаю Сэма». «Обязательно», — рассмеялась девушка. «К тому же мне нужно вернуть футболку». «Тогда до скорого». Вокалист улыбнулся девушке, развернулся и направился к дому. Дэнни пошла в противоположную сторону. В голове ее до сих пор звучали слова Стейси: «Я вижу, чего ты хочешь».